Глава сорок пятая. Я проснулась в шесть, приняла душ, переоделась и привела себя в порядок, чтобы не выглядеть и не пахнуть, как женщина, не в себе. При этом была как на иголках, не терпелась скорее попасть в больницу, но мое появление там раньше восьми вызвало бы подозрение. Чтобы убить время, пошарила в холодильнике Коулман и обнаружила маленькие бутылочки жидкого йогурта со словом «пробиотик» на этикетке. Взяла три... и выстроила в ряд как шкалики с водкой, что дают в самолётах. Я срывала фольгу с горлышка каждой и выпивала, сидя за столом в тенистом заднем дворике с мобильным телефоном под рукой на случай, если она всё-таки позвонит и скажет, что я всё придумала. Телефон зазвонил. Меня искал Макс. Когда мобильник умолк, я прослушала голосовое сообщение. Он побывал в моём отеле. Хотел убедиться, что я снимала там номер. Я вытащила из телефона батарею. У Колман в ванной обнаружилась жидкость для полоскания рта, дезодорант и косметика. Я замазала тональным кремом темные круги под глазами и выбрала помаду с тусклым названием «Карамель». Причесалась и привела в порядок волосы, уложив их в стиле «Твист». Футболку заправила в джинсы, затем снова вытащила ее. Под ней надо будет спрятать пистолет». Вот они, преимущество быть маленькой и увядшей. Отражение в зеркале подсказало, что я легко сольюсь с больничным фоном. Положила журнал с путевыми листами поезда к Линча в августе 2004 в сумку и отправилась в больницу, купив по пути в Макдоналдсе кофе и сосиску в тесте. Туссонский травматологический центр на Кэмпбелл Представляет собой четырёэтажное здание, оборудованное вертолётной площадкой на крыше для доставки пациентов. По указателю в регистратуре я узнала, что первый этаж целиком занимает администрация. Я остановила волонтёра, сказала, что здесь лежит муж после тяжёлой аварии, меня трясло, она сочувствующе поцокала. Я поинтересовалась, нет ли какой опасности для мужа, ведь к ним в больницу положили серийного убийцу. При этом на всякий случай уточнила, что супрук лежит на четвёртом этаже. Волонтёр уверила, что за безопасность мужа не волноваться не стоит. Киллер убивал только женщин. И из того, что она слышала, его нынешнее плачевное состояние просто не позволит ему сейчас убить кого-то ещё. Не скрывая, что это у неё величайшее событие за год, она шепнула, что Линч лежит на третьем этаже, туда всё время шастают полицейские, но в какой палате она не знает. А узнать просто. У двери палаты должен стоять полицейский. Я поднялась на лифте, в вестибюле повернула направо, увидела коридоры, уходящие в обоих направлениях, но не обнаружила никого внешним видом напоминавшего сестру. Вернулась к лифту и пошла в другую сторону. Всё правильно. Примерно на полпути по коридору торчал охранник из муниципальной полиции. По сторонам не глядел, и вид у него был такой, будто простоял он здесь всю ночь и мучительно ждал смены. Только непонятно, в какой именно палате Флойт, поскольку охранник стоял между двумя дверями: одной открытой, другой закрытой. Если бы по택т счастье поставила бы на то, что закрыто. Я нырнула в дверь ближайшей палаты по противоположной стене, к счастью, пустой, так что не пришлось сочинять очередную историю и нашла чистый больничный халат. Натянула его и закатала джинсы выше колена, сунула путевой журнал за пояс джинсов спереди, а сумку спрятала за дверь. Предварительно вытянув из неё сотовое и карманное зеркальце, батарею поставила назад в телефон. Теперь больше похожая на пациентку, я остановилась на пороге открытой двери и выставила зеркальце произвести разведку, прежде чем отправиться дальше. Однако не успела я опустить зеркальце, круглолицый сестра с полными ногами и жирными волосами вынырнула словно утка из лифта с пакетом внутривенного раствора, боясь быть замеченной, я отпрянула в тень комнаты. И едва успев шагнуть за дверь, увидела, как она прошествовала в развалочку мимо. Я проследила за её отражением в зеркальце. Сестра открыла дверь в палату Линча, вошла и прикрыла её за собой. Теперь я знала, что палата не заперта. Я терпеливо ждала 3 или 4 минуты, пока сестра не вышла с опустевшим наполовину пакетом. Она кивнула охраннику, который даже гласно на неё не поднял, и скрылась на лестнице справа от лифта. С мобильного я позвонила на номер справочного больницы и попросила соединить меня с сестринским постом на третьем этаже. Когда дежурная сестра ответила, я сказала, «Полиция Туссона, будьте добры, передайте, пожалуйста, трубку офицеру Джо Бцфулку». «Вы имеете в виду полицейского, который охраняет 426-ю?» — спросила она. «Верно, спасибо». «Офицер Бцфулку?» «Офицер, тут вам звонят по местному», — услышала я. через мгновение её голос тот похоже растерялся, но проглотил наживку. Из комнаты, где пряталась, я прихватила стойку на колёсиках с капельницей и, подковыляв поближе, привалилась к стене, изобразила обычную пациентку, которая вышла немного поупражняться в ходьбе. Я проскользнула в дверь, прежде чем охранник успел выяснить, кто его спрашивал и повесить трубку. Какое-то время у него займёт звонок в управление, чтобы справиться, кто же хотел поговорить с ним. Линч лежал на кровати. Спина чуть приподнята, голова повернута на бок, руки поверх покрывала. Когда я увидела его впервые, он был худым, но тюрьма и последующие 24 часа вынужденного голодания превратили его в тень. Трубки несли его телу жидкости и выводили их. Одна из них вела к колоприемнику, что, возможно, указывало на степень серьезности его ранения. И, Кислородная трубка шла из его носа, а к руке тянулась трубка от капельницы с внутривенным, восполняя потерю телом жидкости и неся мегадозы антибиотиков, чтобы предотвратить перитонит. Кроме мониторов, по которым сёстры следили за состоянием больного со своего поста в конце коридора, Линч также был подключён к двум аппаратам, снабжавшим его обезболивающим. Первый дозатор морфина, который он мог включать самостоятельно, а второй через катетер напрямую в позвоночник. Все эти приспособления мне хорошо знакомы. В таком же положении была когда-то и я сама. Если не попадёт инфекция, Линч будет жить. Я бросила сумку на единственный стул у кровати, стряхнула с себя больничный халат, опустила закатанные штанины джинсов и вынула журнал путевых листов. Он как будто спал. "Эй, Флойд", позвала я и, подавив неприязнь к этому человеку, легонько толкнула его в плечо. Он сонно посмотрел на меня: "А морфин немного осложнит мне задачу. Кто вы? Бриджит Куин. Мы встречались. Я работаю с агентом Лаурой Колман". "Ну да, теперь, когда меня подстрелили, все хотят встречи со мной", проговорил он. Я сделала паузу. "А кто ещё? Вчера приходил мой отец. Ему плевать, что я пришпилен к этому мешку с дерьмом. — Единственное, что он хотел знать, так это, что я сделал с его чертовой собакой. — Господи, надеюсь, я не буду таскать с собой эту штуку всю оставшуюся жизнь, да? — Я не думала, что к вам вообще кого-то пускают. — А он пролез. — Коп! — вышвырнул его. Линч хихикнул. Смех больше напоминал и коту, от которой ему стало больно. — Рука болит. Пожаловался он и задвигал пальцами, нащупывая кнопку своего дозатора морфина.